История седьмая. Русалки и антиквары. Дождь лил всю ночь и продолжился монотонной моросью на следующее утро. Практические занятия отменили и всех загнали на лекцию. Так что теперь между Джеком и Анной, которые обычно занимали соседние места в аудитории, сидели их напарники и увлеченно играли в морской бой. Лекция была интересной о двух новых классах монстр-объектов, появившихся на юге. Лектор живо рассказывал о свойстве одного из них избирательно блокировать магатаки и необычном мирном нраве второго, который больше походил на молочное желе. Из-за него ученые, изучавшие этот тип, разделились на два лагеря. Одни утверждали, что следует ввести понятие «безопасных гостей». Другие мрачно подозревали, что все впереди, и объект еще покажет себя. Энса и Саган были подписаны на рассылку новостей от научно-исследовательского центра инвазий, и все это уже неделю назад читали. Джек не читал, но это не мешало ему мирно спать, положив голову на сложенные руки. Анна старательно записывала, правда, периодически отвлекаясь, на сложные виньетки, которые она выводила по краю листа. Джек, Джек! громко зашептала Энса, прерывая сумбурный сон, в котором Джек вышагивал по болоту, ежеминутно проваливаясь в трясины и отшвыривая от себя кишащих вокруг лягушек. Лягушки были белые, а небо от чего-то постоянно потрескивало и вспыхивало зорницами. У нас еще экзамены будут, расстроенно сообщила ему Энса. Отдельно практические, отдельно теоретические. «Ну что ж», — вздохнул Джек, — «покажу пару приемчиков». Не оценив юмор, Энса выразительно посмотрела на него. Саган наклонился вперед, выглядывая из-за нее. «Но те, кто в турнире участвует, освобождаются. Мы с Анной уже подали заявку. Донна тоже». Джек возвел глаза к потолку. «Чего они от него хотят? Чтобы он тоже пошел и заполнил все эти бумажки для участия в турнире или начал готовиться к экзаменам? Мысль о том, что он в какой-то мере вернулся в русло обыденной для всех жизни, сама по себе сбивала его с толку. Серьезно размышлять о турнире он пока не мог. Это было странно и непривычно. То, что он ходил на работу, тренинги эти вот, участие, возможное участие в турнире, какое-то ненормальное возросшее количество времени, которое он тратил на общение с окружающими. А что страннее всего? Это суматоха, ворох дел, информационный мусор от лекций и постоянных разговоров. Все это каким-то образом выдавливало из Джека серые мысли. К нему возвращались слова, едва слышными намеками, обрывками фраз, иногда просто ритмом слогов складывались они в строки, которые Джек уже начал записывать, боясь растерять снова. Недели раньше ему мешало все. И духота, и прохлада, и вой ветра ночью, и телефонные звонки, и прочее. А сейчас, казалось бы, преград в раз больше, но они совершенно не важны. Слова, как вода, подточили плотину, возведенную самим Джеком. Вернулись. По дороге к флигелю Энса сосредоточенно пинала камешек ногой, размышляя о чем-то. Джек в уме подбирал рифму к слову «фагот». Когда впереди показалось краснокирпичное здание, Энса замедлила шаг и заговорила, прерывая его мысли. «Знаешь, что странно? Я все думаю, думаю...» «Думать полезно, а не странно», — буркнул Джек. «Ты дослушай. Я про тех тараканов. Я ведь шла, не кралась, наоборот, шумела. А они не прятались, торчали там, как будто так и надо». И только когда я шарахнула по одному, второй побежал. И? Не, это странно, конечно, но мало ли, может, они в спячке были. Да какая спячка, Джек, не спят они, отмахнулась она. Я подумала, что они почему-то не боялись людей и не убегали. В этом было некое рациональное зерно. Если они действительно не спрятались заранее, слыша, как топает Энса, то, видимо, им нечего было бояться. Эти двое Артур и Айниэль тараканов не чувствовали или просто не трогали. Да все равно бред выходит. Может, на них эксперименты ставили, так сказать, в естественных условиях обитания. Артур этот Джеку не нравился. На словах-то дружелюбный, а глаза бегают суматошно, будто проверяют что-то. Суетливый и бестолковый, но как-то все на показ, словно понарошку. Да и полы нето. Зачем ее везде понавешали? Когда Джек выходил курить на балкончик у лестницы, заметил, что между решетками и жалюзи на окнах отдела висят перевязанные красной ниткой кресты из веточек. «И к бабке не ходи, и рябиновые не небось, для защиты от злых духов. По долгу службы?» Так они ни о чем, кроме оформления дела и разных бумаженций, не говорили. «Кто уж там из мира духов придет им морды чистить за неправильно оформленное дело?» «Да...» — спохватился он. «Что ты там наговорила Винни?» «Мне сегодня пришло письмо от него, он обозвал меня стукачом и запретил на неделю приходить к нему. Я жуть как расстроился». Энса удивленно подняла глаза, но по ухмылке Джека поняла, что его расстройство болтовня одно. «Ничего я ему не говорила», — отозвалась Энса. Яков в тот раз сказал мне описать в отчете технику забора энергии. но ну, я и описала. А в сопроводительном письме добавила, что в лаборатории мне сильно грубили и угрожали, и вообще вели себя неадекватно, и чуть, ну, чуть тебя не угробили. Извини, я подумала, что есть же какие-то границы всему. Но я про эти эксперименты, и Яков обещала разобраться. Она расстроена, пожала плечами. «Я не хотела стучать, а выглядит именно так». «Он сильно обиделся, да?» «Забей», — сказал Джек. «Не бери в голову». Он придержал дверь, пропуская ее вперед, а сам поглядел с крыльца вниз. Кто-то снова обрезал чертополох, теперь уже под корень. Проходя мимо запертой двери на первом этаже, Джек сказал. «Может, там Анель хранит свой плащ и тиару эльфийскую?» «Или заговоренные швабры, на которых она летает», — мрачно отозвалась Энса. Впрочем, спустя несколько минут она взяла свои слова обратно. Их встретили достаточно живо, предложили охлажденного чая с лимоном и травяным сбором. К тому же оказалось, что за утро Анель просмотрела все материалы, собранные Энсой, и сама составила по ним историческую справку распечатала, подшила и разложила все брошюры и книги по местам в архиве. Компьютеры уже стояли, но пока мертвые, не настроенные. Артур вздохнул, объясняя, что так всегда бывает. Их коллеги меняются часто, и системные инженеры из основного корпуса намеренно затягивают сроки, чтобы лишнюю работу не делать, если вдруг очередной новичок сбежит. Энса задумчиво поскребла въевшуюся в боковые разъемы монитора пыль и тоже вздохнула. Жалко, что мониторы старенькие и клавиатуры так себе. От них также пахло гарью и горечью, как от всего, что было внутри кабинета. А почему новички переводятся? Их наказания заканчиваются? спросила Энса, и когда ей сразу не ответили, повторила. Джек заметил, в ней это в некоторых случаях весьма неприятное свойство. Поначалу Энса всегда робела, не зная, как затеять разговор или спросить о чем-то, но стоило ей начать, как она наседала и наседала, забрасывая вопросами. Айнеэль уткнулась в компьютер, а вот Артур с радостью отвернулся от своего и начал соловьем разливаться, рассказывая, как тяжело тут работать, и крыша-то протекает, и миазмы от птичьего павильона идут, и техника барахлит, и никак не оцифруют архив, и так далее, и тому подобное. На вопросы он толком и не отвечал. Это напарники даже не сразу подметили. Настолько много Артур говорил, забивая все потоком слов. В конце концов, Эниэль не выдержала и прервала, сказав, что ближе к вечеру у них назначен выезд по первому делу. «Мы поедем вместе на этот раз, вы посмотрите порядок работы. Как пример, я выбрала дело с предполагаемым водяным духом. Она подумала немного, постучав белым ноготком по столешнице. Потом нужно будет заполнить анкеты и расписаться в журнале о том, что инструктаж был проведен. Инвентарь будет выдан завтра». Я уже выписала необходимое на складе». Она сделала паузу, строго глядя на них, и Энса, расценив это как приглашение к дальнейшей работе, безропотно подвинула к себе лежащую со вчерашнего дня стопку дел. Правда, с тех пор их кто-то выровнял по ширине и выложил строго по центру ее стола. Ну, тут и догадываться нечего, и так ясно, чьих рук дело. Энса покосилась на Айниэль и раскрыла верхнюю папку. «Что-то о странном духе, отражающемся во всех зеркалах и окнах. Есть отчет экспертов, есть от маг-бригады. Значит, стопка перед Джеком — та, в которой одни только жалобы и доклады». Джек уныло, поддевал ее пальцем, потом оживился. «А обед?» — спросил он. «Обед-то вы ходите?» «Обед сейчас до двух», — отчеканила Аниель. «На этаже есть комната отдыха. Там холодильник и печь для разогрева, если вы не умеете сами». С легким презрением добавила она. Напарники переглянулись. Чего-чего, но еды с собой у них по вполне понятным причинам не было. «Я могу показать, где то чудесное место, экономное и приятственное», предложил Артур. Джек покачал головой. «Я и сам знаю крестности. Разберусь». Артур разочарованно сник. Энси даже стало его жаль, и понятно, что он так вырваться хочет, небось, тоже надоела эта гнетущая затхлость окружающего. Она вздохнула и продолжила чтение, делая пометки в блокноте, а спустя час, когда они с Джеком спускались по лестнице, сказала. «А помнишь того парня, которого мы вчера встретили? Что-то его больше и не видно». Джек пожал плечами. Мало ли, какая у него должность. Может, он как раз выездной сотрудник. Они довольно сносно пообедали в студенческой столовой. Запасливая Энса еще с собой набрала бутербродов и шоколадок на случай, если дело с русалкой затянется. Часа через три после того, как они вернулись, Аниэль отдала приказ о выдвижении. То есть сказала, что пора машину готовить к выезду и всем выходить. Джеку была вручена сумка с инструментами и материалами по делу. Артур вышел, чтобы подогнать машину, а все остальные спустились на крыльцо. Джек и Энса устроились прямо на ступенях. А Ниэль замерла у двери, скрестив на груди руки. Энса, болтая ногами и упершись лбом в кованую решетку, рассказывала Джеку о слухах, которые ей передал Саган. Будто бы в городе нашли двоих магов в состоянии комы, обезвоженных, но без видимых увечий. Подозревают, что в городе проснулся пси-вампир, но пока придерживают информацию. Еще говорят, что справедливая ассамблея готовит что-то жуткое перед громовым днем. Джек только дивился феноменальной осведомленности Сагана. Хотя байку про пси-вампира он уже слышал в курилке. Аниэль постукивала каблуком бежевой туфельки все чаще и напряженнее, и, наконец, вслух выразила свое презрение сплетням и их распространителям. Энса оскорбилась и замолчала. На болотно-зеленом, порядком обшарпанном и процарапанном до металла минивэне подъехал Артур. «Пожалуйста, в салон!» — радушно крикнул он. От жары лицо его еще более раскраснелось, а короткие волосы слиплись от пота, открыв небольшую лысину на макушке. Кондиционера в машине не было. И сама она была лет на 5 младше Энце, что для машины весьма серьезный возраст. Так что, стиснув зубы и изнемогая от духоты, наполненной густым запахом разогретого металла, масла и бензина, вся четверка... Потряслась на окраину города, на берег медленной реки Эне. 4 мая этого года я шел по набережной реки, выгуливая собаку. Обычно я делаю это в седьмом часу, после возвращения с работы, но тот день был укороченным, так что я вернулся раньше, и мы вышли около 5. Точнее сказать не могу, на часы не смотрел. Мы перешли мост, дошли до парка с собачьей площадкой и минут через двадцать вернулись. Джек, это моя собака, почему-то замешкался на мосту и начал лаять, просунув голову между перил. Я едва его оттащил и повел домой. Какое-то время мы шли по набережной, и вскоре я обратил внимание, что на реке рядом с берегом есть странная рябь, как узкая полоса и идет против течения. Мы шли еще минуты-две, и рябь держалась наравне с нами. Я подумал, что это какое-то животное. Подошел к ограждению и посмотрел вниз. Джек снова начал лаять, но в этот раз подходить ближе отказался и, наоборот, тянул меня назад. Мне показалось, что на глубине мелькнуло чье-то лицо и длинные черные волосы. Потом рябь исчезла, и все остальное тоже. Может, это один из этих монстр объектов, хотя у нас, отродясь, не было в округе прорывов, фон стабильный всегда был. Жена говорит, что по всем признакам это русалка. И мне еще повезло, что меня не утащили. Но то, что там было нечто, это совершенно точно. Я очень доверяю своему псу. У него отменное чутье он охотничьей породы из гаусских белых. 5 мая 2020 года. Отепский, врач-терапевт первой городской клиники Требую немедленно разобраться и прекратить творящиеся в нашем районе систематически пропадают люди, а власти закрывают на это глаза. Маг-бригада полиции со своим делом не справляются, на вызовы не приезжают с большой задержкой, но мост не исследуют. А также пропадают бродячие кошки и собаки, которые раньше жили во дворах домов, которые стоят вдоль набережной, но это совершенно никого не волнует. Мною неоднократно были направлены заявки в общество защиты животных и в союз поддержки пенсионеров, но ответа я не получила. Под мостом раньше жили двое бездомных стариков, которыми очень халатно занимались социальные службы. Об этом я также сообщала в соответствующие органы. Этих бездомных я неизменно встречала во время утренней прогулки. Но 2 мая этого года стариков на месте не оказалось. Первые два дня я не тревожилась. Но по истечении этого срока их отсутствие мне показалось подозрительным, и я направила письменный запрос в орган социальной службы, ответственный за наш район. Не дождавшись ответа, я стала звонить туда, и вопреки хамству и Откровенной невежественности работников службы я выяснила, что никто не увозил бездомных, а по их именам, которые я выяснила там же, и по описанию, которое я давала лично, ни в одной больнице, морге или ином подобном заведении их не было. Из чего был сделан вывод – На основании некоторых личных наблюдений копию своего дневника я прилагаю к данному обращению, что под мостом в реке живет некое создание, представляющее угрозу всем живущим вокруг людям и животным. Требую разобраться и удалить это создание. Копия заявления отправлены в Дисциплинарный комитет магов. Прокуратуру и в городской филиал Института рассвязей. 10 мая 2011 года. С.ГИС. Пенсионерка. Выдержки из запросов местного населения. Маг бригады номер 3. Заречный отдел. Да. «Мы, конечно, слышали эти слухи про водяного духа и все такое. Но, знаете, как-то с трудом во все это верится. Мы с дочерью вообще считаем, что лучше бы власти занимались бездомными или этими экстремистами из справедливой ассамблеи, которые постоянно движение в центре перекрывают». По мне, так все проблемы от магии. Вот я слышала в Федерации Остзейде, с ними не цацкаются, как у нас. Всех магов изначально блокируют, а с парабиологическими сущностями и вовсе разговор короткий, сжигают на месте. А знаете, как живут? Ого-го, нам так и не снилось. Это вся толерантность и списки защиты они нам только вредят. Пример надо с Остзейди брать. А я своими глазами видел, как волоси черные плывут по реке из-под моста и обратно. Уж я-то на глаза пожаловаться не могу. И не слушайте, что жена про меня говорит. Она сама глухая, как пень. У меня все в порядке». Так вот, они там э, только по вечерам виднеются перед закатом или в сумерках. Нет, лицо не видел. Только длиннющее полотнище, как куча черных водорослей полоскается. Я ж сначала и думала, что водоросли, только потом сообразил, что они против течения-то плывут. А жена у меня... Курица. Ничего и не увидела, хоть я и показывал. Это не водяной дух и не русалка, а самая настоящая горбана. По всемирному индексу парабиологических существ классифицируется как J41.2.0, то есть существо средней опасности малой магической силы, людоед. Я с детства интересуюсь парабиологией. У меня все справочники и обновления классификаций есть. И я основатель форума ПАРАБ в сети. Не слышали? Ну, мы вообще-то крупнейшее объединение в нашем регионе. Что? Ни, я сам ее не видел. Мне сосед описывал. «Да врут они все! Никто ничего не видел, кроме пары алкашей и бабки, которая всех тут достала своими подозрениями и претензиями. То у нее кошек кто-то крадет, то двух бродяг съели, то шумят в неположенное время». Вы не поверите, ее во всех местных службах, социальных, поликлиниках, отделении полиции везде знают, здороваются и тут же переходят на другую сторону улицы, потому что не отстанет. У нее каждый день новое дело, преступление или чья-нибудь халатность, а про эту русалку да даже слышать не хочу. Целый месяц все они ней жужжат. По этой реке как хоть только мусор не плавает, вы себе не представляете. И волосы можно углядеть, и человека, и единорога. Я? Да видел, конечно, я же говорю, мусор это плавает, водоросли и мусор. Вы бы лучше поискали, кто это в городской черте такое в реку спускает. Заключение. В ответ на несколько заявлений граждан Заречного района, был проведен осмотр моста между улицей Жадского и Третьей Каменной набережной. Взяты пробы воды, камня и глины, а также проведен опрос местных жителей. Согласно проведенным опросам, мнения жителей крайне противоречивы и ясной картины не дают. Некоторые видели нечто, похожее на черные длинные волосы, плывущие против течения. Но по большей части жители отрицают наличие подозрительных элементов и явлений. Осмотр пространства под мостом и самого моста никаких результатов не дал. Штатные артефакты поиска обнаружили некоторые остаточные эманации магии, которые пренебрежительно малы и могут относиться как к человеческой магии, так и к естественным стихийным образованиям. Артефакт обнаружения парабиологических сущностей результата не дал. Отчет об анализе взятых проб прилагается. Выводы экспертов говорят о том, что хотя все образцы несут достаточные эманации, магия, которая экспонировалась на них, была слишком слаба по уровню и непродолжительна, чтобы делать какие-либо утверждения о ее природе. Резолюция. «Дело передать в введение отдела архивных расследований Института по рассвязи для окончательного решения. 26 мая 2013 года Густав Шаус, старший унтер-офицер, макбригада номер 3, Заречный район, город Гражен. «Да», — сказал Джек, захлопывая папку. «Другого имени для собаки он придумать не мог. Ну, конечно». Зачитал он как раз вовремя. Артур остановил машину возле южного окончания пресловутого моста на улице Жацкого. Нельзя было не заметить, насколько он оживился даже по сравнению со своим обычным поведением. Артур не сидел на месте ни минуты. Он облазил мост сверху донизу, практически обнюхал все перила. Поскрёб осклизлые покрытые тиной камни под мостом на небольшом каменном уступке, где, видимо, жили те двое упомянутых бродяг. Мост был довольно высоким. Плавным каменным горбом изгибался над неспешно текущей рекой, и в центре от перил до поверхности воды было не меньше 12 метров. Джек прошел на середину, поглазел по сторонам. Энса присоединилась к нему, затем Артур — в третий раз перебежав на ту сторону и обратно. Аниэль стояла возле машины, записывала в блокнот замечания коллег и свои наблюдения. «Ну что?» — бодро спросил Артуру молодых людей. «Свобода! Осмотреть надо все!» И, достаточно ловко для своей комплекции, перемахнув через перила, спрыгнул в реку, подняв целый столб брызг. Энса с Джеком переглянулись. Посмотрели на Аниэль, которая с каменным лицом наблюдала расходящиеся по реке круги. Энса подошла ближе. Перегнувшись через перила, посмотрела на воду. Артур не появлялся. Поплыл против течения, нырнул до дна. «Охренеть!» — пробормотал Джек. Эм, «Аниэль?» — спросила девушка. «А это так надо?» Нет, злым голосом ответила та. Он нарушает инструкцию и плавать не умеет, насколько я знаю. Тогда и Джек рванул к перилам, выглядывая, не покажется ли, где голова с проплешиной. Пусто. Река успокоилась. Мутная, желтовато-коричневая, она невозмутимо продолжала нести свои воды вперед. Ну. Но... <кх> неуверенно начала Энца. Надо, наверное, его доставать. Давай я, Джек, а ты скорую вызывай. Не надо скорую, быстро сказала Айнель. Я сама его плечу. У меня сертификат второй степени на оказание медицинской помощи. Надо его только вытащить. Напарники переглянулись. На всякий случай, тихо сказал Джек. Возьми у меня... Энса помотала головой. «Не буду сейчас». Она наклонилась развязать кроссовки, но Джек схватил ее за локоть. «Не время выделываться», — пришипел он. «Давай быстро, вдруг там и правда горбана. Да даже и русалка тоже опасно. Энса стряхнула его руку и с подлобья посмотрела. «Не буду», — упрямо сказала она. «Это Анель смотрит». «Да все обойдется как-нибудь!» Она с трудом стянула так и не расшнурованные кроссовки и, пересекая дальнейшие разговоры, перемахнула через ограду. Джек выругался вслед, потом спохватился, сплюнул через плечо, сложил пальцы в знак, отводящий беду. Энса, извернувшись головой вниз, без всплеска вошла в воду. За ее спиной трепетали, как крылья широкие длинные лезвия, которые она использовала, чтобы замедлить падение. И опять тишина. Проходящие по мосту люди оборачивались. На набережной внизу парочка местных любопытствующих остановилась и, опершись о перила, глазела в ожидании чего-нибудь интересного. Бесова дура, взбешенно подумал Джек. Застеснялась она. Горбана ослепит и выжрет ее там. Где этот толстоплечевой ублюдок? Мне, кстати, зазвонил телефон. Джек ответил, продолжая вглядываться в охряную муть воды. Что? Мне некогда, Роберт. В смысле? Мы на работе. Нет, не знаю когда. Твою мать!» Вдруг заорал Джек, сунул телефон в карман джинсов и бросился бежать. Когда Энса рыбкой вошла в толщу воды, сильно опасаясь напороться на какой-нибудь крупный мусор, которым обычно изобилуют городские реки, то, по первоначалу, она ничего не увидела. Вокруг была одна муть. Неясные солнечные лучи, косыми копьями, пронзающие воду, много света не давали. Когда привыкла, стала различать и темные колышущиеся ленты водорослей, и бесформенные пятна на дне. Тот самый мусор, затянутый илом. Смутно угадывались какие-то деревянные ящики и шины. Оставалось только удивляться, как только такие прихотливые и капризные существа, как русалки или горбаны, тут прижились. В реках и лесах Старого Света они стали редки именно из-за возросшего загрязнения. Энса поворачивалась в воде, пытаясь углядеть Артура. Воздуха хватало, пока еще был резерв энергии, только вот лезвие пришлось еще немного покрутить, чтобы приспособиться к воде. У правого глаза мелькнуло что-то совсем близко. Энца инстинктивно отшатнулась в сторону и тут же шею пронзила резкая боль. Девушка взмахнула лезвием, одновременно ныряя вперед, чтобы, перевернувшись, оказаться лицом к чему-то странному. Зависнув на миг вверх ногами, Энца увидела сначала лес колышущихся бледных палок, потом поняла, что это конечности тонкие и многосуставчатые, с черными крючками на концах. Такой же крючок застрял в ее шее сзади, отсеченный удачным ударом вместе с сегментом этой то ли руки, то ли ноги. Прямо под лесом несколько темных пятен, размером с человеческие тела, будто бы стоят на дне. Дальше полоса мрака от берега до берега, тень от моста. Энца извернулась под водой и рванула вперед, вспарывая воду лезвиями. Конечности горбаны неожиданно ловко избегали их, и все метили ей в глаза. Но и Энца пока еще уворачивалась, на самом деле, начиная уже чувствовать, что тонкий слой воздуха, который она способна была держать, начинает исчезать. «Надо было палки какие-нибудь захватить», — с досады подумала Энса. Воздушные лезвия забирали в себя так нужный ей сейчас воздух сосредоточиться. Тот парень-любитель из отчета был прав. Это Горбана. На физическом уровне Горбана — мешок с гнилостным газом, десятком других ловких гибких конечностей, завершающихся хитрыми крючками и длинной черной шевелюрой, которая росла у нее на животе. Что надо делать? Вспороть мешок, отсечь как можно больше этих руканок и всплывать, ни в коем случае не трогая черные длинные волосы, которые стрекают ядом. Яд сам по себе не смертелен, но парализует, что под водой фатально. Пока Энцу не могла добраться до Горбаны, та ускользала, пытаясь хлестнуть Энцу, зацепить ее крюками, и девушка уже начинала сдавать, теряя силы. Всплыть. «Иначе не хватит воздуха». Вдохнуть и снова попробовать искать. Там наверху осталась Аниэль, она тоже может как-то помочь. Энса проморгала пару конечностей, которые захлестнули ее ноги, резким ударом отсекла их и пропустила удар в туловище, отшвырнувший ее вниз. Девушка едва успела затормозить, отвернуться, но все равно углом какой-то арматурины, торчавшей из груда ящиков, задела голову. Энса сразу же вслепую выставила в сторону лезвие, ожидая сокрушающего удара, но его не последовало. Всплывая вверх, гудящей от удара головой, она увидела удивительнейшую картину. Артур, который, как она полагала, уже парализованный или оглушенный лежит где-то среди мусора, стоял, крепко упершись ногами в дно и тянул за несколько конечностей горбану к себе — так, как тянут сети рыбаки. Если бы у Горбаны было лицо, оно, несомненно, выражало бы такое же изумление, как у Энце. Девушка изменила направление и рванула к Горбане, увидев возможность удара по туловищу, хотя воздух был на пределе, теперь она уже использовала запас обычного дыхания. Однако горбана извернулась, прянула вверх, с силой таща за собой Артура, и сразу пятеркой целых конечностей отбила Энсу в сторону. Вода вспучилась. Пенные потоки сбегали с горбатого сизого тела, которое изогнулось, выбрасывая вверх несколько многосуставочных бледных конечностей, затем шумно плюхнулось обратно. Именно это зрелище заставило Джека бросить трубку и побежать. По дороге он крикнул «Айниэль!», чтобы та отмерла и сделала что-нибудь, а сам прыжком перемахнул через ступени, ведущие вниз к реке. Под чьи-то истошные вопли с другого берега он, придерживаясь рукой за влажные камни облицовки, зашел на выступ под мостом. Пришлось сильно согнуться, а волосы скрутить в жгут и запихать под воротник футболки, иначе ветер так и норовил забросить их в глаза. Из воды вылетела Энса, спиной грянулась о каменный парапет, который прежде служил ночлежкой для бродяг под мостом, застанав, перекатилась на четвереньки. На противоположной от Джека стороне, так что тот только зубами скрипнул от злости. Ничем не помочь, разве что только кидаться вплавь. Сизое тело, гладкое и склизкое на вид, метра два в длину, снова поднялось из воды, рвануло Кенса, которая еще трясла головой, оглушенная ударом, но вдруг резко остановилась, ушло под воду. Затем, судорожно молотя тонкими конечностями, снова всплыло, будто его что-то держало там, под водой. Энса с низкого старта прыгнула вперед, изготовив воздушную саблю и срубив по дороге пару заполошно мечущихся конечностей. Не рассчитала и, рубанув на излете по телу, соскользнула сама и боком плюхнулась в воду, ослепнув на миг от брызг. Из разреза на боку горбаны со свистом вырывался белесый газ. Отчетливо пахло тухлятиной. Тело слабо брыкалось и рывками двигалось в сторону Джека. Энса вынырнула рядом. Мокрые волосы облепили бледное лицо. На щеке — глубокая царапина и большое пятно, обещающее перерасти в знатный синяк. «Там на дне Артур, он ее тащит!» Срывающимся голосом сообщила она. «Иди сюда, без бы тебя побрал!» Сердито сказал Джек, протягивая руку. «Подожди!» Отмахнулась Энса и снова нырнула. Тело Горбаны вдруг выгнулось. В бешеных судорогах заплясали над поверхностью тонкие плети ее конечностей. Джек невольно отшатнулся, зажимая нос. Запах стал совсем невыносим. Сверху раздавались крики все громче и громче. А потом снова вынырнула Энса, совсем близко, и Джек помог ей вылезти. Горбана обмякла, сдвинулась в их сторону И вскоре из-под воды показался мокрый, но вполне целый Артур. Он отказался от помощи, вылез сам и потянул за собой недвижное посеревшее тело. Энса тряслась на ветру. Она промокла до нитки и, несмотря на летнюю духоту, которая к вечеру так и не спала, мерзла. Вода текла с ее волос и одежды. Она обхватила себя руками, чтобы не дрожать так явно, и пошла к ступеням вслед за Джеком и Артуром. Она не сразу заметила, что из ее носа течет кровь. Уже привыкла к тому, что полна заимствованной энергии, и в этот раз не экономила силы. Джек тоже не заметил. Он помогал Артуру втащить по ступеням все еще брыкающееся тело горбаны. Потом, отведя коллегу за локоть чуть дальше, не размахиваясь, врезал по челюсти. Артур откинулся, не ожидав удара. А потом на автомате уклонился, когда Джек хотел схватить его за грудки и попытался сбить Джека с ног ударом в колено. Мужчины вцепились друг в друга, но потасовке быстро пришел конец. Едва Айниэль подошла к ним и положила маленькую белую ладошку на плечо Артура. Тот сразу обмяк, выпустил противника. Ты урод, зло сообщил ему Джек. Что ты творишь, что мать твою? Если у тебя был какой-то план, почему не сказал заранее? Ты понимаешь, что мы должны были подготовиться? Артур пусто смотрел на него, потом моргнув, вздрогнул и поднял руки. Прости, парень, покаянно воскликнул он. «Да ну без, возьми, я привык один работать, и как почуял внизу эту хренату, так и кинулся. А про вас и забыл, ну вот как из головы вылетело, честное слово». Джек хотел что-то сказать, но его прервали. За спиной Джека взвыл незнакомый молодой человек. Судя по модуляциям, это его вопли слышались непрерывно последние несколько минут. Он задыхался, схватившись за левый бок – Был босс и взъерошен. Жил он, видимо, где-то недалеко. Одевался явно в попыхах. Несмотря на общую субтильность и модную стрижку с длинной челкой, выглядел он воинственно и ничуть не испугался ни высокого Джека, ни крепкого Артура. «Это же Горбана! Вы что творите, сволочи?» Обретя дыхание, снова заорал парень. «Я уже вызвал маг-бригаду! Немедленно отойдите от нее! Это существо находится под государственной охраной!» Как раз в этот момент на набережной поднялась, наконец, пошатывающаяся Энса. Кровь на щеке уже начала подсыхать, неровно размазанная случайным движением. Под носом темнела полоса свежей крови, на лбу были ссадина и наливающийся синяк, Руки в порезах, на плече лежал бледный сегмент конечности с крючком в шее, который она не смогла вынуть. Молодой человек замолчал, оборвав речь на полуслове. Джек едва снова не врезал Артуру. Увидев ее, даже рука задергалась, но он сдержался, шагнул Кэнса. Взвился вихрь бледных полуобрубленных конечностей. Свист выходящего газа усилился, а горбана, выгнувшись, мощно изобразила мельницу, сшибая с ног стоящих вокруг нее, включая своего защитника. Также неожиданно она вдруг затихла, почти сдувшись, как проткнутая шина. Вставая на ноги, молодой человек горестно сетовал, призывая на их головы все возможные кары за эту загубленную сущность и обещая скорейшую расправу посредством уже летящей сюда маг-бригады. Артур только хмыкал и ворчал, что в маг-бригадах должны быть настоящие маги, а не увешанные артефактами умники, чтобы не делать таких ошибок, как с этой горбаной. Джек помог Энце встать. Потом заставил сесть на ступеньку и опустить голову между колен, когда понял, что та собирается отключиться. Когда девушка более-менее пришла в себя, уговорил ее восстановить энергию. Приехавшая маг-бригада скандалить не стала к огромному разочарованию молодого человека, который отказался удалиться. Он требовал наказать всех, спасти Горбану, вызвать телевидение, распространить информацию и еще много чего. К общему счастью магов и полицейских, он так спешил, что, вызвав маг-бригаду, забыл телефон дома. И теперь разрывался между обязанностью все лично проконтролировать и сбегать за аппаратом, чтобы снять видео и фото ужасающего произвола властей, как всегда разрушающих экологическое равновесие. «Там на дне три или четыре трупа. Горбана оплела их уже и подъедала помаленьку» сообщил Артур офицеру маг-бригады, который немедленно вызвал водолазов. Потом они поцапались из-за едких замечаний Артура насчет отличной работы, которую провела предыдущая маг-бригада, и из-за того, кто из них заберет себе тело Горбаны, которое еще продолжало судорожно подрагивать. Именно эти подрагивания и решили вопрос в пользу института. Полиция не располагала помещениями для содержания еще живых парабиологических сущностей. Между тем, один из полицейских принес Энсе свою куртку и бумажный стаканчик с горячим кофе. Сел рядом и стал расспрашивать, записывая на диктофон. Сделал замечание Джеку, который сидел по другую руку от Энсы и курил. Девушка почти согрелась и успокоилась. Сила, которой с ней успел поделиться Джек, искрила, разливаясь по венам. Крючок из шеи вытащил Джек, морщась и ругаясь, а все тот же полицейский принес аптечку из машины, и они вдвоем залили йодом половину шеи Энсы. Потом Артур подошел, долго извинялся перед Энсой, хлопнул Джека по плечу, сказал, что не в обиде. Предложил вернуться в институт вместе, но Джек отказался. Артур спорить не стал. С помощью полицейских загрузил обездвиженное печатями тело горбана в мини и уехал. Аниэль все это время сидела в машине и ни с кем не разговаривала. Она незаметно ушла, как только приехали сотрудники маг-бригады. «Наверное, рассердилась на Артура и оставила ему все неприятности с полицией», — подумала Энса. «Как-то быстро со всеми формальностями разобрались, да?» Шепотом спросила Энсо у Джека, когда они смотрели на уезжающий минивэн. Она вернула куртку полицейскому и теперь снова начала дрожать. Мокрая одежда все не высыхала. Джек был согласен. Наскоро расспросили и отпустили. В прошлый раз, после разгрома сквера, их долго мариновали, и потом еще пришлось пару раз заезжать в отделение подписывать распечатанные показания и уточнять детали. А тут покивали и попрощались. Но ведь бывает же в мире что-то справедливое. Хотя бы иногда. «Сейчас на такси доедем до кампуса», — сказал Джек. И «Я тебя отведу в медкабинет». «Может, не надо?» — заметная скислоянца. «И я только поцарапалась». «Ну да, конечно!» — пожал плечами Джек. «Вот пусть эти царапины и прижгут. Зато потом не будешь прыгать с моста без подготовки». Так он и сделал, несмотря на ее протесты. Перед этим они зашли на стоянку института. Джек вытащил из багажника своей машины чистую рубашку и долго ржал рубашку укрыла Энсу до колен. Энса перехватила ее ремнем на талии, а рукава закатала. Так что вышло довольно приличное платье. По крайней мере, в медблоке ни медсестра, ни врач ничего не сказали. Синяк и порезы быстро подлечили. Насчет основательно залитой йодом шеи Энсы врач долго ворчал. Потом сосредоточенно вытягивал что-то из ранки, сказав, что горбаны, особенно матерые, зачастую оставляют метки на раненых ею людях и тянут потом силы. «На вас обоих, кстати, — сердито сказал врач, закончив с Энсой, — сильные негативные остатки, то есть остаточные следы негативной пси-энергии. На чистку надо приходить регулярно, а то эта дрянь накапливается. Потом аукнется так, что локти будете кусать. С тебя я сейчас снял. А ты, Джек, зайди завтра. У меня уже сил на тебя не хватит. Напарники обменялись взглядами, где только они в последнее время не бывали. Неудивительно. На обратной дороге пришлось сделать крюк. Бульвар, по которому они обычно ехали мимо центра, оказался закрыт. С одной стороны стояло оцепление, с другой бурлил стихийный митинг, занимая и тротуар, и большую часть дороги. «Опять эти мутят», — недовольно хмурился Джек, прикидывая, как можно объехать. Энса недоуменно морщилась, вчитывалась в лозунги, написанные на полотнищах и кусках картона. «Свободу магической крови! Остановите смерть детей! Верните нам наши права!» И тому подобное. На краю толпы пара человек даже зелеными солнцами, нарисованными на бумаге, размахивали. Увидев синюю звезду на номерном знаке машины Джека, показывавшую, что владелец машины МАК, демонстранты стали активно приглашать присоединиться к митингу. Некоторые хлопали ладонями о капот, э, что-то кричали, но Джек показал им неприличный жест и резко вывернул руль, разворачивая машину. «Почему ты их так не любишь?» — спросила Энса. «Не сказать ведь, что там у них неправда написано». Джек отмахнулся. «Да ну их бесам! Орут до да скандалят, уроды! Накаляют атмосферу, а конкретно толку никакого нет!» Машина попетляла по переулкам, потом вывернула на широкий проспект. «А мы тут были недавно», — оживилась Энса. «Тут где-то литейный тупик, где тараканы были». Она повертела головой в поисках знакомого поворота и вдруг восхищенно присвистнула. «Что там?» — спросил Джек. «Вроде магазинчик», — отозвалась Энса, прижавшись носом к стеклу. «А в витрине бердыш». «Жуть, какой красивый!» Джек притормозил и свернул к тротуару. Втиснулся между зеленым потрепанным жуком и спортивным арсеном. «Ну, иди», — сказал он, удивленный Энси. «Куда иди?» «Смотреть свой бердыш», — отозвался Джек и полез за сигаретами. «А что, можно?» — поразилась Энси, И, не дожидаясь ответа, выскочила из машины. И ведь забыла о своем платье. Едва залеченных руках, пластыре на лбу, который закрывал ссадину, побежала смотреть на какие-то железяки. Джек повернул голову. Лавочка была антикварная, и помимо того самого бердыша с очень широким лезвием, украшенным серебряными накладками с затейливой чеканкой, в витрине лежали кинжалы, шкатулки, книги и пара антикварных кукол под пыльным парчевым балдахином, который художественными складками нависал над ними. Джек сунул незажженную сигарету обратно в пачку и вышел из машины. Решил, что тоже стоит поглазеть, если те книги не лежи, конечно. Вообще выставлять на витрину старинные хрупкие вещи как-то неосмотрительно, думал Джек, остановившись рядом с Энсой. Девушка практически уткнулась лицом в стекло, жадно разглядывая оружие. «Ты такими штуками увлекаешься?» спросил Джек. Энса кивнула, не поворачивая головы. «Я его запоминаю. Потом можно будет воспроизвести в воздушной версии». «Если вам интересно» раздался рядом с ними приветливый женский голос, то можете пройти внутрь и посмотреть. Конкретно этот пердыш — современная реплика. Голос был маняще глубок, хрипловат и прекрасен. Да и сама его обладательница была под стать. Опершись плечом о притолоку, в дверях стояла высокая рыжеволосая женщина в простом черном фартуке поверх рубашки и брюк, которые не скрывали ее весьма аппетитной фигуры. Необычайно яркие синие глаза с теплом смотрели на них. Пышные волосы были перехвачены атласной лентой. «Мечта, а не женщина», — подумал Джек и приветственно улыбнулся. «А что, можно?» — снова спросила Энса и тут же осеклась. «Но мы не будем покупать». Женщина склонила голову к плечу и рассмеялась. «Рассматривать я не запрещаю. А в моем магазине и помимо опасных железок есть немало интересного. Так что прошу». Она повернулась и исчезла внутри. Магазинчик был совсем небольшой, и антикварным звался скорее для красоты. Вещи тут были совершенно разные, от модно-винтажных до действительно старинных. Вдоль стен стояли полки с книгами, разновеликими статуэтками, вазочками, куклами в пышных поблехших нарядах, потрепанными мишками. В глубине был прилавок с кассой, над которым гроздями висели колокольчики — бронзовые, фарфоровые, серебряные, самых разных форм и размеров. За ним стояло несколько шкафов со стеклянными дверцами и замками, с выгравированными на них защитными пентаклями. Вот там, видимо, хранились наиболее ценные экземпляры. Пройти к прилавку можно было по узкому ходу, лавируя между корзин, а, открытых сундуков и деревянных столиков. В некоторых корзинах букетами торчали мечи и кинжалы, в сундуках лежали тончайшие пожелтевшие кружева, бисерные кошельки и сумочки, тускло блестела стеклянная бижутерия. На столиках в окружении фарфоровых фигурок и серебряных чашек стояли лампы под витражными абажурами, мягко освещая все эти богатства. «Его можно подержать в руках, этот бердыш?» <сосит> — спросил Джек. «Конечно». Мягко улыбнулась женщина, отперла витрину и с некоторым усилием вынула тяжелый обух с насаженным на него лезвием. Энса благоговейно приняла его в руки и поскорее отошла подальше. «Смотри, не разруби ничего», <сосит> — строго сказал Джек. «Что вы?» <сит> — удивилась женщина. «Он совершенно тупой. Я никогда не держу здесь острого». Они некоторое время понаблюдали за осторожно двигающейся Энсой, которая внимательно взвешивала бердыш в руке, проводила пальцами по лезвию, перекладывала из левой руки в правую широким плавным жестом, описывая полукруг полумесяцем клинка. Воздух гудел, и Джек чувствовал на языке вкус знакомой магии. Это ваша девушка? Спросила женщина. Она, видимо, увлекается ролевыми играми. Нет, сказал Джек, и нет. Мы коллеги, и оружие ее рабочего увлечения. Он покосился еще раз на Энсу и повернулся к женщине. А книги? Спросил он, что вы можете показать любопытного? «Смотря, чем вы интересуетесь», — медленно улыбнулась женщина. Джек ответил ей не менее многозначительным взглядом, но на лету ничего не сообразил, поэтому процитировал. «Сияние темных звезд стремился я познать, и тайный шифр и комет». «Вы тоже знаете эти строки?» — неожиданно оживилась женщина. И мне так понравился этот поэт. У меня целый сборник есть. Чего? Осекся Джек и недоуменно уставился на нее. Он собирался процитировать строфу до конца, не ожидая, что она его прервет. Хозяйка магазина быстро сходила за прилавок и принесла оттуда небольшой синий томик с серебряными буквами на обложке. Вот, показала она. Это современный поэт, и поэтому книга здесь случайно оказалась. Но, знаете, это такие удивительные стихи. Я начала читать от скуки и не могла оторваться. «О!» — сказала Энсу, подходя к ним. Бердыш лежал на плече и, кажется, даже блестел больше, чем раньше. «Это же твои стихи, да, Джек? У тебя дома такая же книжка, мне Саган показывал. М -м -м та то не так?» Энса практически сразу заметила и вытянувшее лицо от Джека и недоверчивое изумление женщины. «Не надо было этого говорить, да?» уныло сказала Энса. Подумала, что все же лучшая тактика, чтобы не попасть в глупое положение, это молчать. Или отвечать только, когда спрашивают. «Нет, но ведь есть же на свете люди, которые всегда говорят в попад». «Что вы?» — воскликнула женщина. «Это правда? Вы написали эти стихи? Ох, это просто чудо какое-то, разве так бывает в жизни?» Она лучилась искренней радостью, прижимая эту книжку к своей груди. Ни Джек, ни даже Энса не могли противиться ее обаянию, невольно улыбаясь в ответ. «Да, я автор», — отозвался Джек. Правда очень давно еще студента. Знаете что? Вы должны мне ее подписать! воскликнула женщина и избегала к прилавку за ручкой. Джек расписался на титульной странице, присовокупив пару слов от себя вроде прекрасной и синеглазой и попутно узнала, что женщина зовут Елизавета Рюген. Пока Джек на полную использовал свое обаяние, Энса деликатно ждала его у входа, аккуратно вернув бердыш на место и перебирая блескучие обломки старинных хрустальных подвесок. Лежали они в круглой шкатулке, снаружи выложенной стеклянной многоцветной мозаикой. Подвески были скучные, а вот шкатулка понравилась, и Энса несколько раз провела пальцами по ее многогранным бокам разглядывая удивительно ярких рыбок, плывущих на алом фоне. Проводила, вспоминая горбану, «Желто-коричневая муть, слабые лучи солнца, пятна и мечущиеся бледные отростки с крючами». Янца передернула плечами. Снова закрыла пальцы в ребристые колки и обломки хрусталя, возвращая чувство реальности. Джек выглядел очень довольным. Ему удалось обменяться с прекрасной владелицей магазина телефонами и выудить обещание поговорить о современной поэзии как-нибудь за обедом. Кажется, хоть что-то сегодня сложилось удачно. На обратном пути напарники обсуждали ужин, встреча с которым у них так затянулась. Горбану, которого увезли в птичий павильон, а потом, наверное, отправят куда-нибудь в заповедник, Артура, который выглядит толстоватым, но на самом деле одной рукой может эту горбану над головой раскрутить. Парня, который орал на набережной, скорее всего, он тот самый основатель форума пара «Б». Один из тех, что давал показания. «Это ж надо, какие легкие у некоторых бывают», — задумчиво говорил Джек. «Он орал, по-моему, еще выходя из дома и всю дорогу до нас. А ты видела то, о чем говорил Артур?» Спустя несколько секунд Энса отозвалась невнятно. «Если будешь еще ловить рыбок, я хочу ту с серебряным хвостом». Джек покосился на нее и увидел, что напарница уже спит, откинув голову на спинку кресла. Выглядела она, несмотря на лечение и подпитку, отвратительно. Бледная до синевы, с темными пятнами под глазами. Джек слегка сбавил скорость и стал плавнее поворачивать, чтобы не разбудить. Пускай спит, сон восстановит силы. Не то чтобы Джек предчувствовал что-то, этот дар едва был развит, но тем не менее. «Надо быть готовым», ясно сказал внутренний голос. «Жаль, что безо всяких подробностей или пояснений».